Глава девяностая В потрепанных защитных комплексах с измочаленной шрапнелью броней Джим и Тони двигались в сторону вражеского логова, старательно обходя ловчие ямы хищников и приглядывая за подрагивающими щупальцами лесных медуз. Главный бой остался позади, и включение водородных процессоров оказалось кстати. Тони успел сделать 82 точных выстрела, прежде чем врагов не осталось. «Теперь мы просто обязаны добраться до их логова, Джимми», сказал тогда Тони, и напарник с ним согласился, хотя был почти разоружен. Взрывом вражеского снаряда у него перебило оружейную подвеску и разнесло казенную часть пушки. Так что теперь Джим довольствовался только запасным брейкером. Они шли уже третий час, время от времени связываясь с базой. Малинс нудно расспрашивал об их состоянии, О том, как ведут себя новые машинки, имея в виду Сирокка, И Джим не стали его разочаровывать, на все вопросы, отвечая нормально и очень хорошо. Оказавшись перед широким ручьем, они решили сделать привал и прислонились к деревьям, слушая не затихавшие звуки беспокойных джунглей: визги, вспархивание, треск, шуршание. Лес продолжал жить собственной жизнью, что бы в нем ни случилось. Эй, ты это слышишь? Спросил Тони, срывая с наплечника ядовитого слизняка. Скрип, как будто старые ворота. Да у тебя крыша едет. Какой скрип? Это скорее похоже на. да, на соловьиные трели. Это сравнение обеспокоило Джима. Уж не сошел ли Тони с ума. Он выпрямился и попытался настроить аудиодатчики, однако слышать лучше не стал. Большая часть датчиков была уничтожена, а остальные повреждены. Ничего не слышу, хотя... Ага, вот. Напарники еще не пришли к единому мнению, что это за звук, когда шагах в 20 от них разошлись кусты, и показался один из Сирока, от которого осталась лишь нижняя половина. Трудно было понять, что управляло этим роботом, ведь блоки управления на нем отсутствовали. Однако, когда изувеченная машина проследовала мимо, Джим и Тони увидели блок управления. Он тащился позади шагающего шасси на куске провода и сильно искрил, распугивая насекомых. Спустившись в русло ручья, шасси Сирокко почти миновало водную преграду, когда в воду свалился блок управления. На этом все и закончилось. Шасси замерло с поднятой опорой, постояло мгновение и, качнувшись, рухнуло в воду, подняв тучу брызг и испугав трехметровых змеевидных угрей. «Пойдем отсюда», — сказал Тони. Окончательная гибель одного из роботов произвела на него гнетущее впечатление. «Пойдем», — согласился Джим. Они перешли замутившийся ручей и прибавили шагу, чтобы скорее скрыться в чаще. Напарники двигались в таком темпе примерно час, прежде чем настигли еще одного подранка. Но на этот раз им оказался вражеский робот. Он не был поврежден так сильно, как Сирокко, однако манипулятор с тявкающей пушкой у него отсутствовал. «Совсем голенький», — заметил Тони. Они пошли быстрее и вскоре настигли противника. Теперь он был не опасен. Однако блок датчиков у него остался цел и отчаянно стрекотал кодировочными группами, сообщая начальству о том, что с ним случилось. «Добей его!» — сказал Тони. «Почему я?» — не согласился Джим. Но ну, так не из пушки же в него стрелять, а у тебя брейкер. Самое то для такого случая». «Для добивания раненых?» «Какие тебе тут раненые, придурок? Это простая железка. Швейная машинка, понимаешь?» Возмутился Тони и носком ботинка отбросил стропы гигантского паука. Джим подошел к роботу ближе и выстрелом в упор вывел из строя блок управления. Поврежденная машина упала в траву, но ее передатчик продолжал работать». Плоский, словно лента, древесный удав метнулся с ветки на ветку и, схваченная им за крыло птица, забилась, испуская пронзительные крики. Стараясь удержать добычу, удав подхватил хвостом ближайшую ветку, вдруг оказавшуюся щупальцем медузы. Резкий рывок, и удава вместе с пойманной птицей подощили наверх ловчие сети. Через мгновение все успокоилось, и вокруг стало тихо. Юркий краб спрятался в дупло и прикрыл вход гнилушкой. Насекомые укрылись в норах, а на верхних ярусах замолчали птицы. «По-моему, бежать с этого места надо», – сказал Джим, втягивая воздух через приоткрытое забрало. «Похоже, этот на нас наводку дал». И он кивнул на торчавшие с травы опоры. Напарники стали пятиться в сторону реки, продолжая принюхиваться – Спустя годы в них проснулся давно забытый навык – чувствовать запах опасности. «Бум-бум-бум-бум-бум!» – глухо застучало где-то вдалеке. «Серия! Тони!» – крикнул Джим, и они помчались во весь дух. По их квадрату бил автоматический миномет. Напарники успели проскочить метров пятьдесят, когда позади них загрохотали взрывы. В воздухе засвистела шрапнель, срезая лианы и впиваясь в древесные стволы. Ударные волны одна за другой покатились по высоким травам. Слизни, полозы, змеи и пауки лопались, словно перезрелые плоды, попадая под эти воздушные катки. Оглушенные палочники сыпались с деревьев, увлекая пауков-листоедов и неосторожных птенцов. Потерявшие ориентацию удавы лязгали челюстями, свисая вниз головой, и пытались схватить хоть кого-то. За миной рвалась новая мина, летела белая щепа. Казалось, ничто уже не уцелеет в этом смерче огня и воющие шрапнели. Отстреляв положенные серии, миномет успокоился. Но Джим и Тони продолжали бежать, оставляя позади вздыбленную взрывами землю, сдобренную останками флоры и фауны. «Хватит!» – крикнул Джим, переходя на шаг и останавливаясь. Вдруг из дупла поваленного дерева выскочила гигантская крыса. Ее синеватая шерсть топорщилась, а зубы были оскалены. «Вали отсюда!» – приказал ей Джим и показал брейкер. Крыса посмотрела на него из-под лобья, затем покосилась на Тони и, правильно оценив обстановку сил, убралась в дупло. «А ты по-прежнему хочешь найти центр обслуживания?» – спросил Джим. «Да, хочу посмотреть на их цитадель. Слишком много совпадений ты не находишь. И джунгли эти, и миномет». Джим вздохнул. Они зашли слишком далеко, чтобы отступить, ничего не выяснив. Задание Фарковского все больше походило на использование в темную. И дело было вовсе не в секретности». Здесь стоился куда более серьезный подвох. Джим готов был назвать это предательством. «Хорошо, давай двигаться дальше. Кто знает, сколько здесь длится день. Может, часиков пять и сразу ночь». «Нормальный здесь день», – возразил Тони. «А откуда ты знаешь? Солнца-то не видно». «Я чувствую». На связь вышел Малинс, сумевший пробиться сквозь помехи, создаваемые станциями противника. «Алло, парни, не хватит на сегодня?» «А что случилось? Обед остыл?» – спросил Тони. «Вас там крепко перекрывают. Чтобы связаться, нам пришлось дать команду дискарами двигаться вверх по реке. Только так, ретрансляции удалось с вами соединиться. А что там интересного?» «Интересного много. В следующий раз пойдешь с нами. Знаешь, что такое кассетный боеприпас?» «Наверное, нет. Вообще, готовься, Малинс. В следующий раз ты с нами в первых рядах. Все, конец связи». Тони отключил рацию, провел перчаткой по затвору пушки и двинулся в северном направлении. Джим последовал за ним. «А здорово ты его отбрил. Мне даже понравилось». «Мне тоже». «А знаешь, если они дискораму на реке с воздуха обнаружат, накроют в первой серии». «Накроют», — согласился Тони. «Дурак этот Малинс. С другой стороны, нормальных агентов в такую глушь не посылают». «А ты это о ком сейчас?» — с подозрением спросил Джим. «О нас, конечно».